ВЗЯТИЕ СМОЛЕНСКА Возвращение князя во Владимир было триумфальным. Все купцы, горожане и прочие черный люд со всех окрестных сел и весей встречали войска, собравшись на берегах Клязьмы вокруг пристани. Бояре и Клязьмы, которые были виноваты, И важные люди встречали князя, выстроившись вдоль подъёма от пристани к Золотым воротам. Два дня весь город праздновал. На большие люди пировали с князем в большой палате дворца. Отдельный пир Юрий устроил для купечества. Мастерам-ремесленникам накрыли стол во дворе детинца. Однако приказ об этом Юрий подумал, что надо бы что-то сделать для поднятия статуса мастеров. чтобы стали они не ниже купечества, а прочему черному люду за счет казны наливали почарки хмельного меда в корчмах. Отперывав по заведенному порядку, Юрий принял с отчетами поочередно голов всех приказов, а потом отдельно поговорил и с диаками приказов. Был строг, но справедлив. За упущение ругал, за успехи хвалил. В общем и целом дела шли неплохо. Сборы податьи возросли, судебный вир и тоже давали доход. Однако сэкономить на переводе дружинников поместья не удалось. Вся полученная экономия ушла на содержание приказов и администрации всех уровней. Однако ж дело того стоило. Порядков в государстве прибавилось. Больше всего времени уделил секретному и тайному приказам. Две месяца с Ратмиром вызвал к себе и колокольника Гордея. Заслушав отчёт, поручил им отлить большую осадную пушку калибром как у гауфницы, но с длиной ствола 25 калибров и толщиной стенок в полтора раза больше. Посетил он вместе с Ратмиром все секретные мастерские. Побывал и в железодельном цехе, большие плавильные печи исправно работали. Ратмир распорядился перевести туда из Владимира и одного оружейника устроив ему кузнечнольный горн с приводом воздушных мехов от деревянного колеса. Выработка оружия и доспехов у мастера сразу выросла, качество тоже сильно возросло. И Юрий весьма хвалил Городея за это и сразу видел возможность дополнительного дохода казны. Решил выдать Городею в награду за смекалку серебряный столовый сервиз на 12 персон из взятых в Новгороде трофеев. Однако тут же озадачил, повелев построить на Нерли ещё одну плотину с водяным колесом и перевести к ней всех кузнецов и оружейников из Владимира и Боголюбова. Ко всем горнам подвести привод воздушных мехов от водяного колеса, сей кузнечночный городок тоже сделать секретным. Бронному приказу Юрий повелел заключить с этими оружейниками договора, и выкупать у них по твёрдым ценам всю их продукцию при надлежащем контроле качества, конечно. А сельскому приказу повелел заключить договоры с кузнецами. Пусть делают инструменты, плотницкие, столярные, сельские. Всё будет выкупать казна по твёрдой цене, а потом продавать купцам оптом с прибылью. И все эти мастера будут считаться государственными мастерами, как и все мастера секретного приказа. Заодно Юрий распорядился соответствующим приказом аттестовать продукцию всех мастеров и разделить их на гильдии. Первая гильдия мастера, который поставляет продукцию ко двору великого князя. Вторая гильдия мастера, который поставляет продукцию по договорам с приказами мастеров секретного приказа само собой зачислили в первую гильдию. И третья гильдия Все станые мастера в мастерам разрешили ставить на их изделия клеймо с указанием гильдии. Малюта отчитался о проделанной работе. Лзучки из южнорусских княжеств настойчиво пытались пролезть в секретную мастерские. Их ловили на живца. Все, кто пытался расспрашивать о секретных делах во Владимирских и Боголюбовских кабаках и корчмах, кабаччики брали на заметку, доносили в тайный приказ. Любопытных хватали и тащили в пыточный подвал. В гостях у пыточных дел мастеров малюты все быстро рассказывали, кто послал, что приказал разузнать и сколько обещал заплатить. Цены быстро росли. Начавшись после битвы при Юрьеве с 50 гривен за секрет греческого огня, за год они выросли до 200 гривен. Блазутчиков казнили. говоривших поносной речи, наконец, тоже хватали заговоров, пока не обнаружилось. Болтали по пьяни и по дури, но прибыток казней от этого был немалый. И Юрий попенял молютя за бесполезную растрату ценного ресурса и повелел всех пойманных лозутчиков обращать в рабство и передавать в дорожный приказ пожизненно. Внёс соответствующие поправки в судебное уложение. Болтонам, убийцам, насильникам, всем отцам-разбойникам теперь тоже предстояло вместо казни работать на строительстве дорог пожизненно. В ирам и прочим татям за мелкие преступления теперь, помимо выплаты виры, назначались принудительные работы на разные сроки в зависимости от тяжести преступления. Прочим тем, кто не мог выплатить виру, Анато тоже заменялся отработкой. Дадин год за одну гривну вверх организацию работ осуждённых преступников Юрий возложил на тайные и дорожные приказы. Написал уложения о гильдиях мастеров и гильдиях купцов, приняв за основу принятую в Новгороде классификацию купцов. По всем правам и обязанностям прирівнял мастеров к купцам соответствующих гильдий. Потом Юрий задумался дорогами. На Руси большая часть торгового грузооборота осуществлялась по рекам. Ну, понятное дело. Реки извилисты, итнуть не всегда текут прямо туда, куда надо. Мало того, между реками есть волоки, по которым приходится тащить тяжёлые лодии, предварительно разгрузив их. Есть и течения. Вниз слодя идёт легко и быстро, а вверх тяжело и медленно. Еще в походе на Рязань Юрий убедился, что дорог как таковых не было, только необустроенные широкие тропы, совершенно не проезжие весной и осенью. Юрий повелел создать дорожный приказ и выпустил уложение о нем. Приказу этому поставил задачу в короткий срок построить дороги между удельными городами. Владимир Рязань, Владимир Муром. Владимир Суздаль, Юрьев, Тверь, Торжок, Руса, Новгород. В дальнейшем, согласно уложению скупцов, предполагалось брать пошлины за провоз товаров по дорогам. Дороги должны иметь ширину не менее двух сажений, чтобы могли свободно разъехаться две повозки. По обочинам дорог прокопать водосточные канавы глубиной в пол сажений. Через все реки, овраги, ручьи, проточные лощины... построить мосты по затопляемым в половодье низинам, построить насыпи, мокрые низины и мелкие болота подсыпать грунтом и заделать бревенчатыми гатями. Вдоль дорог поставить верстовые столбы, высотой в сажень и вешки через каждые полста саженей, чтобы даже зимой в пургу и буран дорога была видна. В Новгороде Юрий увидел отличные деревянные мостовые. Поэтому для строительства повелел нанять в Новгороде мастеров-дорожников для работ на дорогах, повелел всех людей, проживающих на расстоянии до 20 верст в обе стороны от дороги, от свободить от всех податей, однако обязать их работать 2 дня в седмицу на строительстве дорог с мая по сентябрь и 3 дня в остальное время. Деньги на дороги повелел выделить из новгородских трофеев. после завершения дорог к удельным городам повелел дорожному приказу строить дороги от всех удельных городов ко всем уездным. Помимо удобства для торговли, в случае военного столкновения с сильным противником, дороги эти позволят быстро перебрасывать в нужное место воинские силы. За всеми этими хлопотами наступил и новый 1215 год. И в январе Ратмир доложил о готовности осадной пушки к испытаниям. На специальных санях пушку вывезли на специальное стрельбище в десяти верстах от Боголюбова, где испытывали все новые пушки и гауфницы. Испытания проводили удвоенным против обычного зарядом пороха. На сани установили стационарный испытательный лафет, поскольку колесный лафет еще не был готов. Пушка калибром полторы длани, 11,25 см и длиной 4 1/2 аршина, 315 см. Весила 24 пуда, 38,84 кг. Ядра длиною весили 16 фунтов, 6 1/2 кг. Для испытаний в полуверсте поставили сруб из толстых еловых брёвен размером 12 в досажений и высотой тоже в две сажени. Внутрь сруба насыпали речного песку, наверху. Заряд пороха для начала установили в 8 фунтов. Пушка выдержала, откатившись назад на санях. Постепенно заряд довели до 18 фунтов. Этим Юрий удовлетворился. Иван Васильевич помнил, что пушки такого калибра обычно стреляли зарядом 10-12 фунтов. На этом и остановились. Пока испытывали пороховые заряды, Уже точно на верхушку по углу возвышения начали обстреливать сруб. После девяти попаданий передняя стенка сруба развалилась. Ядро перебило толстое бревно. При попадании в стэк брёвен перебивало оба. Пробив толстое бревно, ядра доходили в песке до 1/3 сруба, разбрасывая песок в стороны. И ещё за 19 выстрелов развалили заднюю стенку сруба. Юрий счел, мощность орудия недостаточной. Ратмиру поручил отлить еще одну такую же пушку. А потом отливать осадную пушку калибром 2 лани, 15 сантиметров. Эту пушку испытывали в марте. Ядра для нее весили 35 фунтов, 14 килограмм, а сама она весила целых 50 пудов, 800 килограмм. Эта пушка на испытаниях полностью разбила такой же сруб за 12 выстрелов. Юрий ещёл результаты испытаний удовлетворительными и приказал отлить ещё две такие же пушки. Зимой Юрий посетил Рязань, чтобы самому посмотреть, как идут дела у брата Сетослава. Затем проехал вдоль южной границы, чтобы лично проверить, как устраиваются новгородские переселенцы. На обратном пути заехал в Муром к грату Ивану, брату Святославу, приказал готовить дружину к летнему походу. Положением дел в целом остался доволен, хотя кое-кому в удельных управах пришлось вправить мозги, а кое-кого из стол на начальников и снять с должности. Виновными в его упущениях занёс остальной приказ. Вернувшись в середине марта во Владимир, начал готовить поход на Смоленск. Основания для нападения на Смоленское княжество были вполне убедительны. Смоленский князь с дружиной участвовал в позапрошлом году в походе вместе с Лаврентием на Владимирские земли, приближалось время расплаты. Смоленское княжество занимало исключительно важное стратегическое положение в самом центре русских земель. Взяв его под себя, Барта было вплотную и заняться Псковским княжеством сидяший в Псковском уделе Новгородской земли князь Игорь Ольгович и Псковское вече после присоединения Новгорода к Владимирскому княжеству объявили о независимости Пскова. Занятый делами по устройству Новгородского удела Юрий Всеволодович оставил Псков на будущие времена. После Пскова было логично заняться Половецким княжеством. которая за последние годы сильно ослабела и стала попадать под влияние соседнего, литовского княжества. Литвинам следовало дать по загребущим ручкам, чтобы не зарились на русские земли. Взяв Псков и Полоцк, Юрий намеревался до 1223 года заниматься в основном внутренними делами, предстоящей в этом году сражениями Уж на русских князей татарам и он умешивался не намеривался после того, как монголы разобьют дружины этих князей. Их княжества упадут в его руки, как созревшие яблоки с яблони. Да и поголовье Рюриковичей татары в битве на Калке сократят изрядно, сделав за Юрия Всеволодовича эту чёрную работу. С начала мая 1216 года во Владимире стали собираться войска. Церь сбора держалось в строжайшей тайне. Брата Святослава с дружиной тоже вызвал наместник в Рязани на время отсутствия Святослава, но начал бояриный стому, дышала там диакон удельной управы. Дела в Рязанском уделе уже были поставлены крепко. Дворяне-властотители обучили свои десятки смердов Вдоль границы выросли новые укрепленные дворянские усадьбы, да и половцы в последнее время притехли. Всего собралось 4500 гридей конницы, из них один полк из 900 тяжелых всадников, два полка легких по 1200 всадников и полк из 1200 конных стрелков. Качество вооружения дружины заметно выросло. В тяжелой коннице не только воины, но и все кони были полностью прикрыты броней. Все гриди, стрелки теперь были в кольчугах. Каждый всадник имел при себе выюченного коня. Гуляй город по-прежнему состоял из четырехсот повозок с командой в тысячу шестьсот гридей. Наращивать город Юрий пока не считал нужным. Пехота состояла из четырех полков по тысяча сто смердов, пехотинцев, и стрелков. Артиллерия войска возросла до 16 пушек, 42 гаубицниц и пять больших осадных орудий. 5 мая на лодях вниз по Клязьме отплыла пехота и артиллерия. Лодям прессеял путь от устья Клязьмы вверх по Оке, по дону вверх по Угре, затем волок на реку Вязьма и спуск по ней до города Вязьма, что уже в Смоленской земле. К командовалким отрядом воевода Потап. С ним был и сам Юрий с двумя сотнями личной охраны. На лодях поплыли и шедцатка стало начальников и писарчиков из разных приказов. 10 мая выступил поход гулей город. Ему предстоял 800 верстный пеший путь: сначала до Москвы, затем через Можайск до Вязьмы. Начал он над отрядом воевода Похом. 19 мая из Владимира вышла конница под началом главы воинского приказа боярина Пахома. С ним был князь Фетослав, и те конница должна была в среду загуля города. Все три отряда должны были встретиться у Вязьмы. Конная дружина обогнала Гуляйгород после Можайска. Длинными перехорами конница вышла к Вязьме 14 июня и сразу же плотно обложила город. Окрестние сёлы и веси дружинники тоже взяли под контроль. Подать весть в Смоленск никто из местного начальства не успел. Князь это слав объявил веземскому наместнику, бояриню Засиме и городской старшине, что в случае сдачи города никому никакого ущерба причинено не будет. Все поставки продовольствия и фуража войску будут оплачены по рыночной цене. В противном случае Город будет взят с штурмом и полностью разграблен. Все сопротивляющиеся попадут в плен. Из плена у них будет только два выхода — выкуп или холопство. А Смоленская земля, так или иначе, будет присоединена к Владимирскому княжеству. Примеры тому — Рязань, Муром и Новгород. И Юрев. Зосима всю ночь думал, однако к утру под давлением городской старшины... согласился сдать город. Старшина в один голос заявила, что городское оплачение драться не будет, а дружинников у него было всего четыре десятка. Да и сами дружинники, при виде огромной конной рати Святослава, отнюдь не горели желанию ввязываться в безнадежный бой. К тому же про огнебойные трубы Владимирского войска все были наслышаны. Из первых уст... Двое дружинников засеми сражались при Юрьеве. Им повезло уйти живыми и не попасть в плен. Юрий поставил в городе сотни пехотинцев, их сотник он назначил воеводой, одного из приказных столоначльников поставил наместником, закупили у местных купцов и хозяев продовольствие и фураж. Через 2 дня подошёл гуляй город. Ещё через день пришли ладьи с пехотой. Отъ взязь мы конницей в Луйгород вместо пошли по дороге на Дорогобуж пехота поплыла вонъ из Повязьими затем вонъ из Поднепру к Дорогобужу дошли за 3 дня гарнизоновъ в городе не оказалось ворота были открыты жители в большинстве своёмъ старость держали наместник воевода и несколько местных бояр в городе оставили сотни пехоты нового воеводу с наместником И не задерживаясь, двинулись дальше. К Смоленску войско подошло 18 июня. Ворота были заперты, город подготовлен к обороне. К счастью, Владимир Адурикович успел становиться свой стольный город, гарнизонный соседних городов, бояръ с дружинами извотчен в радиусе полутора сотен верст поднял и вооружил городское ополчение. Крепость стояла на высоком берегу Днепра протянувшись вдоль берега на версту с четвертью в селении крепости от берега до главных ворот равнялось версти без четверти слева от города располагался пассаж сейчас пустой стены из бревенчатых срубов высотой в 3 сажени стояли в орвом на высоких валах однако воды в во рвах не было мост был поднят ворота закрыты Князь Юрий Всеволадович вызвал князя Владимира Руриковича на переговоры, гарантировав безопасность. Князья встретились перед городскими воротами. Юрий огласил свои обычные требования: присоединение Смоленского княжества к Владимирскому, принятие князем дружины и боярством и городской старшиной присяги Владимирскому княжеству, передача и на расскол дела Владимирскому князю на Казани по суду участников и виновников прошлого нападения на Владимирские земли Юрий и не хотел, чтобы Владимир принял эти условия, чтобы присоединение стало крепким, оно должно было пройти через кровь. Кроме того, Юрий намеревался показать остальным русским князьям, что с ними будет, если не откажутся подчиняться ему. Да и свои новые пушки Хотелось испытать в настоящем штурме. Князь Владимир ожидаемо отказался. Нельзя разъехались во своя оси. Глашатые Юрия весь остаток дня зачитывали условия сдачи города горожанам. Особо подчеркивалось, что тем, кто не участвовал в нападении на Владимир, тем, кто сдастся без сопротивления, никаких обид причинено не будет. Молва уже донесла до горожан, что в Новгороде так и было. Лучники запустили в город два десятка стрел, к которым были прикреплены пергаменты с письменною текстами предложений. Юрий совсем не хотел, чтобы горожане сопротивлялись чаяно. Отказаться участвовать в ополчении, ясно дело, не могли, но вот не проявлять в бою особого упорства было им вполне по силам. Команда поставила гуляй город в полуверсти от Духовских ворот. Войска все те новые из Гулегора ты поставила шатры. Впрочем, сторожевые лодди встали на якоря вдоль реки по стержню напротив города. Конные сторожевые разъезды окружили город с суши. Стража дежурила всю ночь. Штурм Юрий наметил на утро. Вечером Юрий собрал в своём шатре совещание командования войска. Присутствовали все командиры полков. И Юрий предложил высказаться всем. О наличии в войсках садных пушек знали только начальник артиллерии Ратибор и начальник гуляй города Пахом. Не знал даже голова воинского приказа, главный воевода похода Пантелей. Секретные и тайные приказы сработали как надо. Высказались все, начиная с младшего по возрасту. Это был князь Владимир. Юрий отмалчивался. Доключил обсуждение плана штурма воевода Пантелей. Вот что мы предлагаем княже. По сведениям, полученным в Вязьме, в Смоленске может быть до двух тысяч дружинников и до трех тысяч ополченцев. У нас двойное численное превосходство, а качественно еще больше. Ополченцы, не бог вискаки, бойцы, да и боярские дружинники тоже нашим уступают. Только тысяча княжеской дружины с нашими воями сравнимы, поэтому мудрить не будем. Сначала ставим голея город напротив ворот, сшибаем пушками весь забор со стены, чтобы лучникам не было где укрываться. Потом продвигаем голея город на сотню шагов к стенам. Наши лучники из голея города сшибают с городской стены всех, кто захочет высунуться. Лёгкая гонница из стрелки забрасывает вязанками просто ров напротив ворот. Затем пехота тащит лестницы к стенам и лезет на стены. Одновременно пушки вышибают ворота, а гауфницы выбивают все, кто покажется в воротах и на стенах. Пехота врывается в ворота и на стены, затем начинается штурм-усадеб в городе. Такой мой план, — закончил Пантелей. — Благодарю вас, господа воеводы и полковники, за ценные мысли, — начал Юрий. — Тогда-ка вы не учли одной вещи. Да вы и не могли учесть. До сего момента вещь эта была секретной. Сообщаю вам, что у нас теперь есть большие усадные пушки. Очень большие. Такие, что могут снести стену крепости. Поэтому действовать будем так. Дальнюю от города стену Гуляйгорода сняли и выставили в двух сотня шагов от стены, прямо напротив ворот. В Гуляйгороде Установили все полевые пушки и гауфницы, а прямо против ворот поставили пять новых больших пушек. Две больших и три очень больших. Против хорошо знакомых команде города полевых пушек эти казались просто огромными. Меньшие пушки имели калибр ствола, как у гауфниц. Однако стволы их были значительно длиннее, а стенки стволов толще. А большие были еще больше и намного. Новые пушки были тяжеленными, слоજે их перетаскивали на специально построенную приистень. Затем мы катили четвёрками лошадей, которым помогали пехотинцы, облепившие со всех сторон лафеты. Гонники и пехотинцы заготовили ближе к лесу по одной большой вязанке. Хвороста по обе стороны от стены горой города выстроились четыре чётких квадрата пехотных полков. Ещё дальше на крыле войска встали конные полки. Это было сделано, чтобы пресечь возможную вылазку гарнизона. К середине дня все было готово к штурму. День выдался солнечным, с небольшим северо-восточным ветром. Все орудия сверкали на солнце, начищенные желтизной бронзой. Железом сверкали и доспехи воинов. Стоя на наблюдательной вышке, Юрий дал командовую сигнальщикам. Звонко пропили трубы. Все сорок две пушки громыхнули с залпом. Когда дым рассеялся, то взором Владимирских ратников открылся зияющий дырами заборол. Толстые бревна снесло, как спички. На сто сожжений в обе стороны от ворот половины заборола не стало. Не было и густо засевших за ним лучников. Всех их посшибал улетевшими за стену обломками бревен. Артиллеристы перезарядились. Вторым залпом забрался сло почти полностью. В третьем залпе отстрелялись только восемь пушек. Весь забор был снесён. Лучникам укрываться стало негде. Снова пропили трубы. Повозки с боковых стен Гулегорода сняли со своих мест, лошади подошили их вперёд. Команда Гулегорода начала строить новую стену в сотне шагов от Смоленской стены, также напротив ворот. Попытавшихся вылезти на стену лучников, смели и гауфницы. Разорванные картечи трупы снесло со стены во двор крепости. Больше желающих вылезти на стену не нашлось. Гарнизон открыл ворота. До воротах показали всадники, намеревавшиеся броситься на вылазку. Залп из трех гауфниц забил их всех обратно в ворота вместе с лошадьми. Когда новая стенка, гуляя, была выстроена, Артиллеристы покатили на руках все орудия к новой стене. Тяжёлые пушки помогали катить кахотинцы. Когда все орудия заняли позиции, Юрий дал сигнал. На этот раз громыхнули тяжёлые орудия. От попадания тяжёлых ядер обломки брёвен полетели во все стороны. В срубах появились здоровенные дыры. Каждая пушка стреляла по одному из срубов, расположенному рядом с воротами. Сами эти желепушки развалили свои срубы за 7-8 выстрелов. Затем они сделали по паре выстрелов по тем срубам, которые развивали меньшие пушки. Пары пушки залпом в щепки разнесли ворота через полтора часа в стене образовался пролом шириной в полтора десятка сожжений. По команде Юрия ударил колокол, конники закрутили карусель вдоль рва. Каждый вел связанку хороста, который бросал в ров. Лучники, обронявшиеся попытались снова вылезти на стены и избивали лучников, изгуляя стреляя через амбразуры. По группам лучников изредка громхали гауфницы. Скорые смоляне перестали мешать конникам, за полчаса ров напротив пролома был полностью засыпан. По двойному удару колокола пехота двинулась к пролому. Завидев движение пехоты, Защитники принялись густыми рядами выстраиваться в проломе, прикрывшись щитами и выставив вперед копья. Юрий выжидал, когда их в проломе соберется побольше. Владимирская пехота дошла до рвая, остановилась. Снова пропели трубы. Шесть гауфниц ударили по пролому. Защитников крепости из пролома вынесло. Выстрел к артечью со ста шагов. не оставлял никаких возможностей выжить, несмотря ни на какие щиты и доспехи. Раздался новый удар колокола. Владимирская пехота прошла через засыпанный хворостом ров и остановилась у подножья вала. Смоляне снова выстроились в проломе. И новый залп гауфниц поверг олов глаз Владимирской пехоты, вынес собравшихся из пролома. Колокол ударил трижды. Тяжёлая Владимирская пехота рванулась вверх по валу. Лучники из Гуляя и отжа лучники походных полков принялись густо сыпать стрелы на весом завал. Колокол ударил четырежды. Тяжёлая конница, выстроившись по четыре в шренгу, выставив копья через заростащины в стороны повозки, в центре Гуляя, набирая ход, понеслась прямо в ворота. Конники пробили заслон смолён за воротами. И понеслись по центральной улице к Детинцу, расположенному на возвышении в центре крепости. Их задачей было схода ворваться в Детинец и не дать защитникам закрыть его ворота. С задачей они справились. Пехота тем временем оттеснила защитников от пролома и начала потоком растекаться по улицам города. Деморализованные смоляне побежали к Детинцу. Однако там их встретили копья и мечи. Владимирских тяжёлых конников. Смоляне начали бросать оружие и сдаваться. К вечеру всякое сопротивление было подавлено. В плен было взято 1200 дружинников и 300 ополченцев. Большинство ополченцев успело побросать оружие и разбежаться по домам, прикинувшись мирными горожанами. В проломах и на улицах насчитали до 1300 убитых смолян. Среди убитых оказался и князь Смоленский Владимир Хрюрикович он оказался на пути конницы в воротах Дятинца погибло ещё двое удельных князей трое удельных было взято в плен баяр смоленских в плен попало 56 душ владимирское войско потеряло 97 воев по приказу князя обыскали дома переписали всех раненных горожан немецкая Не дожидаясь подсчёта результатов штурма, Юрий Разославов все удельные городки из Смоленского княжества по сотне конников. Сотникам вручили по два пергамента, адресованные наместникам городов и городской старшине. В письмах предлагалось наместникам, воеводам, десятникам и сотникам дружины и городским старшим господарам в пятидневный срок по получении писем прибыть в Смоленск для принятия присяги Владимирскому князю. Тем, кто не пожелал присягать, давалось 5 дней на то, чтобы покинуть пределы княжества. Лёгкая конница и конные стрелки, в штурме участия не принимали, поэтому выступили немедленно. Тунис под Днепру Юрий отправил 40 ладей с повозками гулей города и пехотой, не участвовавшей в бою. Командировать этого отряда боярину Похому было приказано. Установить на южной границе княжества на обоих берегах Днепра погуляй городку, а сам Днепр перегородить ладьями. И все, кто будет пытаться бежать из княжества, отбирать все деньги и ценности, а через 5 дней совсем перекрыть проезд по реке. Всех пытающихся уйти и мать и отправлять в Смоленск под конвоем. Такой же приказ был отправлен гарнизонам Вязьмы и Дорогобужа. Когда разбор трофеев был произведен, все мертвые захоронены, а все раненые обихожены, Юрий собрал в княжеском дворце всех бояр и городских господ и объявил им свои условия. Ничего нового решил не изобретать, просто повторил то же, что объявил новгородским боярам и господам год назад. Однако, поскольку в отличие от Новгорода в Смоленске, решающим принять решение о походе на Владимир был Юрий, Голуск князя, условия для бояра господ были полегче. Присягу принесли все. На границах Владимирского княжества боярам выделялись по месту в 200 домов, а господам в 300 домов. Непонятно дело при условии принятия присяги и служебной повинности. Кто отказавшийся от присяги, не оказалось, поскольку другой вариант был гораздо хуже. Поскольку свободных земель на Владимирских границах уже не было, Юрий решил переселить из этих земель своих Владимирских дворян, бывшие в очереди Смоленский бояр, увеличив им размер поместья на пятьдесят дымов, чтобы Владимирским дворянам это переселение было выгодно. А в освободившиеся приграничные поместья поселить ссыльные бояры господ из Смоленска. Поскольку город отказался сдаться добровольно, На всех бояр была наложена вира в 10 гривен, на господ в 5 гривен, на дружинников в 2 гривны, на ополченцев, взятых с оружием в руках или раненных при штурме, в 1 гривну, на всех прочих горожан по полгривны с даймы. Те, кто не имел возможности внести виру, поручили право отработать виру на строительстве дорог из расчёта за 1 гривну год работы. Сразу по взять из Смоленска Юрий послал во Владимир распоряжение дорожному приказу начать строить дорогу Владимир-Москва-Можайск-Вязёма-Дорогобуж-Смоленск. Прибывшие из других городов княжества бояре, господа и дружинники тоже приводились к присяге. В случае, если они не участвовали в походе на Владимир, никаких ущемлений к ним не применялось. Дружинников Юрия решил отправить малыми группами во все города Владимирского княжества, а взамен прислать в Смоленск своих дружинников, видели всем поместье в вышем личном уделе Смоленского князя или в уделах других смоленских князей, опять же увеличив их размер поместья на 50 дымов. Все уцелевшие смоленские князья отправлялись в темницы Владимирского детинеца. в компанию к все еще сидевшим там рязанским князьям. Построением дел в Смоленске Юрий занимался до конца августа. Никто из соседних князей вторгнуться в Смоленские пределы не рискнул, как Юрий и рассчитывал. Удельным князем Смоленского удела Юрий поставил брата Святослава, воеводы удела боярина Потапа, дьякон удельной управы подьячьего поместного приказа Трифона. На уезд наместниками поставил своих дружинников. Владимиру временно до прибытия дружинников из Владимирских поместей оставил 1000 гридий конницы и 1000 смердов пехоты. 30 августа ладьи с пехотинцами и эрклерией, нагруженные богатыми трофеями, поплыли в обратный путь. Юрий выехал верхом вместе с конными полками, гуляя город Двиносса во Владимир своим ходом. Брату Святославу и диаку Трифону Юрий наказал начать постройку в Смоленске в четырехсот повозок для гуляй города и начать обучение команды для него».